Эпилог. Он сидел в небольшом, но чистом придорожном трактире, грузный, грустный, в распахнутом сюртуке. Стояла теплая, невероятная для начала октября погода. К вечеру холодало, но днем в воздухе нежилось настоящее лето, не желавшее уходить по случаю невиданного тепла. стол накрыли на террасе постелили белую скатерть только деревья подсказывали правду клены на солнце пламенели листья слетали один за другим без всякого ветра добавляя в какой то особенно чистый свежий воздух прелый горьковатый запах небо было почти июльским но к летней голубизне Чуть подмешали белил. Прилизанный половой, с глазами на выкате по всему, видать, пустяшный малый, уже принял у него заказ, выслушал солоноватую для первого знакомства шутку, растянул узкие губы под темными усиками, присовокупил осторожно от усердия, чуть качнувшись на пятках. Папошники сейчас из печи, медовые тоже имеются. Как ты сказал? «Папошники?» да ты не орловский ли? Никак нет, с ярославские будем. Опустил глаза, он половой не так прост. Он согласился и на папочник не сладкий. И вот уже папошники в ароматном облаке плыли на фаянсовом блюде, свежие, мягкие, с крепкой задорной корочкой. Отломил. Пожевал, посветлел лицом. Глядел, как ветер шевелит на кленах Нарисованные киноварью листья, Уже не помня ни об одышке, Ни о семейных и литературных невзгодах, Зато вспомнил косматого вертлявого колдуна Из далекого полуюжного города, Который радовался концу лета. По осени было что мести В пустом безлюдном дворе Куда его сослали за ведовство. И он понял, кто подлинные его герои. Понял, как писать дальше. Что ему все эти революции, войны, идеи, проповеди, Вся эта давно утратившая смысл борьба. Не пощупаешь ее, не выпьешь, не прижмешь к щеке. Слово осязаемо. Слово жарче печки, свежее майского ветра, Крепче кремня, прозрачнее грибного дождика, Мягче женской ласки. Краше света, выше леса, Бежит без повода, цветет без цвета. Он глядел сквозь ресницы, налазоривая Выцветающие прямо на глазах небо почти льдистое суп все дни несли начал задремывать и сейчас же на белой скатертной едва крепший ноябрьский лед выкатился орловский подлет бодрой иноходью проскользил меж застывших во льду лодок и барок прижимая у сердца под шерстяной холодайкой крупная краденая Грабитель понял, что оторвался наконец от погони, зашагал медленнее, отдышался, запел себе под нос «А и я ли не молодец, у меня ли дети не воры?» Николай Семенович немного скосил взгляд ближе к другому берегу. Там у солонки поднималась огненно-красная «М» «Мыслетьте» Два рыбаря Волокли из воды треугольник невода, в неводе остроносые серебристые стерлядки. Следом пополз из проруби изумрудный дракон с узким загнутым хвостом, блестя шуей, младенчески удивленными желтыми глазами глянул на рыбаков. «Веди!» Дальше на краю стола темнел под белым снегом черный лес. А из него вышел вдруг, одетый легко совсем не по погоде, Кудрявый царь воссел на снежный холм над рекой, Яко на трон, тронул струны гусли, Обведенных чернилами из творенного золота. Только до чего же странная у него корона? Да какая же это корона? Николай Семенович сморгнул, Гусли щипал никакой не царь, а скоморох, в шапочке натянутой на брови задом наперед. Царем он только прикинулся. Песец, что выводил инициал, созорничал. Тут поплыли слова духовного звания. Ткнулся в небо молебен на скорейшем наступлении весны. Аксиос всякий может сморозить. Довольно пора, пора жару солнечному золотому взъефантазу. Тулить зимний день от души. И сейчас же запарило, затрещала, зима расплавилась и потекла. Затолкались на проталинках воробьи, Река поднялась и вспучилась, Лед посинел и взялся водой, Размокро погодила. На этом слове он возликовал, Подумал про себя блаженно. «Как же хорошо, что все я это записал!» и лишь занесенные в книжку слова стали плотью, но и глаженное оказалось лучше хваленого, и скоро переходящие стремления растворились, верояции и нимфазории покатились такие, что и в мелкоскоп не углядишь. В театр понабились смотрители, плотная спираль сделалась и не какие нибудь не пальтошники были и популярные советники из тех что в ресторациях обедают клюкоп корнишон цыгар татих до цигаре таких да, цигар, эдаких, командует командир до да, треща начатки и кончатки я не здешний а дальний Руками слом я камник, а рожден в старой русской вере. Нехорошо так в молчанку сидеть. На волка слава, а овец таскает сова. Животрепещущая дама жмет к груди полные руки. Изящный денди в английской тройке белой рубашке с галстуком бабочкой вежливо раскланивается. Вдруг в три пальца свистит. Бегут на свист бородатые халдеи в деревянных размалеванных шляпах представлять в балагане шутки. Вслед торопится сквозь болотную топи обезьянка в колпачке с красной кисточкой, прижимает к груди свернутую грамотку от царя осыки, собственно хвост на подписанную, бормочет, поет свое. Выплынь, выплынь, весна! Набрякло лагой, почернело небо, так и брызжет, улыбаются мужички, дождь летит. Ведра смеется, легчает, прячется. Из синей зависи выступает бродяга, космат задумчив, желтые соломинки в нечесанных волосах, в ватной солдатской куртке, из локтя облако-клок. За плечами наволочка, набитая звездами. Каждая звездочка — стишок. Потоки берез обводят взглядом. Радуга радости расцвела. Глаза у бродяги ясные, как писали когда-то на иконах. Смотрит в ветки, бормочет завороженно. Ворона, интересная ворона с белым крылом. Волга, небо вспенилась тучами. Тучи стали синей, столкнулись, зареяли молнии, Загремели один за другим громовые раскаты, Упала воробьиная ночь, вспышки огня на небесах Ни на минуту не гасли, освещая удивительные группы фигур на небе И сгущая тьму на земле. «Вот как надо писать», — думает он, — «вот как, только слово». Одно слово живо, и понимает, наконец, как сделать так, чтобы слово истины осветило мир, отменить печатанье. Печатать не на тряпке и не на папирусе, не на телячьей коже печатать надо, прямо по небу. Все тогда... Вместе с зарей увидят на небесах слова правды. Да, да, он все напечатает прямо по утреннему зареву. Осталось только понять, отчего блистает свет и как огустевает тьма. Малый из ярославских тихонько тряс его за плечо. «Кушать подано». На столе тарелка дымящихся щей в отдельной круглой плошке сметана. «Своих коров держим, свое все хозяйское!» доносится до него, будто издалека. И наливочка рубиновая в пузатом графине. Кажется, он не просил. «В России невозможности нет!» кивает парень, словно слышит его мысли. «Но почему он так похож на молодого Герцена?» Нос, брови, а усики, как есть, гоголь. Николай Семенович стряхивает остатки сна, поднимает голову, глядит парню в светлые глаза, пронзительно, зорко изрекает. «Храни вас Бог от мух и блох!» Энергично, со вкусом обедает. Вот и сынок хозяина постоялого двора, где он остановился, идет. Сбивает палкой верхушечки пожухлого репья. Завитушки пламенеют из-под широкого картуза. Велители ли закладывать? Что ж, это можно. Да послушай-ка. Непременно двухсесную. Велели спросить, куда прикажете? В Россию.